нельзя отрицать влияние нравственных качеств на чувство любви. Но когда любит человека, любит его всего не как идею, а как живую личность, любит в нем особенно то, чего не умеет ни определить, ни назвать. Человек не зверь и не ангел, он должен любить не животно и не платонически, Человечески. Истинно человеческая любовь может быть основана только на взаимном уважении друг в друге человеческого достоинства, а не на одном капризе чувства и не на одной прихоти сердца. Для любви нужно разумное содержание, как масло для поддержки огня. Наверное, вам... тоже бросилась в глаза различная оценка роли разума в сердечном влечении от полного отрицания его через предположение о необходимости к утверждению важности разума. Если применить временную градацию самого Белинского к этой смене отношений, то легко можно распознать, какое суждение было высказано в пору роскошной весны, какое в летнюю, а какое зрелой осенью. При этом совсем не обязательно, чтобы определенное мнение точно соответствовало паспортному возрасту самого человека или возрасту его брака. Как и в природе, в чувствах наших «Смена времен года» даже на протяжении сравнительно короткого времени. И ритмично о биоритмах любви мы поговорим особо. И тогда можно заметить, что любящее сердце сегодня испытывает весеннюю тревогу и истому, а через месяц, глядь, похолодание успокоительное нашло. А там светлая грусть, И почтительное удивление сменяется нетерпеливым раздражением, которое в свою очередь выступает вместо чувства вины и сострадания. И человек, не подготовленный к таким температурным и временным колебаниям, вполне может разувериться в подлинности своей любви. Она ведь по романтическим представлениям должна гореть ровным и высоким пламенем, без спадов и колебаний при любой погоде. А в жизни так бывает чрезвычайно редко, если вообще случается. Разве что огонь, который зажжен, в наглухо отгороженном от живой жизни укрытии. Итак, от общего определения любви человеческой вернемся к чувству, которое мы называем Первой любовью. Мы уже слышали утверждение Герцена, что это еще неосознанное и не плотским желанием тобления сердца. Из стремлений у влюбленного самое сильное смотреть и видеть, и не отводить глаза от нестерпимо светоносного лика. Слушать и не слышать различать только музыку любимого голоса и его тональность ласковую, строгую, сердитую, осязать, прикасаться и бояться прикосновений, как удара шаровой молнии. Как головка подсолнуха направлена к солнцу, так все чувства влюбленного обращены к одному источнику. жизненной энергии. Первая любовь отличается от всех последующих тем, что подобные ощущения, состояния юному человеку прежде были неведомы, и он не только открывает для себя другого человека в его красоте и притягательности, но и прежде всего открывает себя самого. «Что со мной творится? Вот недоумение, радость и страх, которые больше всего волнуют юношу или девушку».